глава 6. С поглощением разума еще трех магов я снова увеличил свою магическую силу, от чего опять чуть ноги не протянул. Видимо, нужно было немного подождать, чтобы не было таких последствий. Ведь после первого голова хоть и болела, но все равно была терпима. А я усугубил свое состояние и снова потерял сознание. Хотя на этот раз ненадолго, всего на несколько часов. За это время наши нежданные союзники успели прибраться на дороге, а предыдущих убитых нами воинов закопали. Нечего им в лесу валяться и вонять. Прибравшись, воины не уехали, а стали ждать, когда я приду в себя. Они пытались поговорить с Эльматаром, да куда там, не могли они друг друга понять. Мой друг кое-как объяснил им на пальцах, что нужно ждать моего восстановления. Как оказалось, он тоже не сидел без дела, поэтому как только я очнулся, выложил мне свой гениальный план – Магическая сила хоть и увеличилась, но этого было крайне мало, требовались еще маги. В общем, Ильматар предложил поднять бунт против магов, а держимые они или нет, ему было на это абсолютно наплевать. Разумеется, сами мы с подобным справиться не сможем. Нужны были солдаты, армия, другие маги, которые не были такими скотами. Идти сразу в замок, где, по нашим предположениям, за силодержимый мы не стали. Неизвестно, насколько он силен. не хотелось нам получить там по шее и вернуться обратно ни с чем. Нужно было поговорить с баронессой, потребовать у нее воинов, да и вообще в целом разузнать, какая обстановка в ближайших землях. Может быть, нам вообще пора уносить отсюда ноги, потому что придет целая армия, с которой мы точно совладать не сможем. Успокаивало то, что баронесса отправила на помощь своих солдат, не стала ждать развязки, а значит, может поддержать бунт. Хотя, возможно, у нее просто не было другого выбора. Ты только не забывай, что являешься графом, а не простым человеком, попросил Ильмотар. Пусть эта баронесса перед тобой хвостом вертит, а ты строишь себе великого мага. А ты кем при мне будешь? с усмешкой спросил я. Помощником, кем еще-то? пожал плечами Ильмотар. Сейчас к баронессе в гости съездим, нужно будет выяснить, как у них здесь дела обстоят. Можно ли людей на бунт поднять и прочее. Кстати, насчет магов спроси. «Мне очень не нравится, что в какой-то дыре сразу четыре мага было. Вдруг везде так? К тому же нужно узнать, что будет делать хозяин местных земель, когда до него дойдет, что он теперь один. Я так понимаю, новой информации в твоей голове не появилось?» «Пока нет», – Пожал я плечами. «Только сомнительно, что много чего нового узнаю. От Патриарха о его личной жизни я почти ничего не узнал, только заклинания и какая-то обрывочная информация». «Даже не знаю, почему он портал в этот мир сделал. Как-то сомнительно, что одержимые отсюда уже ушли». «А может, просто место для отхода было?» – предположил маг. «Чтобы сбежать можно было в случае чего». «Может и так». – Пожалуй, плечами. «Уверен, что когда богиня говорила про невероятно сильных магов, которых он может призвать в наш мир, явно не этих доходяк в виду. Слишком они слабы. Интересно было бы на того посмотреть, который в замке». «Ладно, вон уже замок местной баронессы. Давай, не подведи, а я буду изображать из себя хорошего и доброго мага. Больно местные к нам настороженно относятся, хотя мы им помогли». То, что к нам относились настороженно, вообще не удивляло. Ильматар, когда я очнулся, подошел к отряду и забрал двух лошадей, для меня и себя. Просто махнул рукой, мол, слезай. Причем одну лошадь забрал у десятника, а тому пришлось сесть на коня одного из своих подчиненных. На мой скромный взгляд, лошадь Десятника была лучше, поэтому он подвел ее ко мне и даже помог забраться в седло, всеми силами изображая верного слугу. Учитывая отношение местных к магам, очень трудно будет склонить их на свою сторону, тем более повести за собой, и я был уверен, что они относятся к нам не намного лучше, чем к своим хозяевам. Ехали мы неспешно, со скоростью пешехода. По крайней мере, двое воинов, которые остались без лошадей, от нас не отставали. Кстати, одного из них Десятник отправил вперед, чтобы сообщить начальству о результате битвы. Видно, гонец успел растрепать о том, что битва выиграна не только баронессе, но даже во всей деревне, расположенной рядом с замком. Люди высыпали на улицу и теперь глазели на нас. Правда, держались на приличном расстоянии. Близко посмели подойти только дети. Видно было, что этим крестьянам живется не сладко. Явно часто голодают, судя по их внешнему виду. Одежонка на всех была старая, почти лохмотия. По-моему, мы в трущобах лучше одевались, чем они. У нас только самые пропащи в подобном ходили или колейки. Дома тоже оставляли желать лучшего. Больше походили на шалаши, а не на жилье людей. Благо, что тут наверняка теплые зимы, иначе бы все умерли от холода и голода. Впрочем, больных людей хватало. Голод никогда до добра не доводит. Видимо, Ильмотар решил всем показать, какие мы хорошие. Дело в том, что у одного мальчика семи был поврежден левый глаз, и он им не видел. На глазу было бельмо. Эльматар поманил страдальца пальцем. Все местные жители тут же пожалели о том, что остались на дороге, они сидели в своих жилищах. Мальчик убежать не посмел, а лишь испуганно замер, не ожидая к себе такого внимания мага. Конечно, мой друг попытался изобразить добрую улыбку, но больно много он за свою жизнь пережил, и улыбка больше напоминала оскал. Разумеется, он еще больше напугал мальчонку. «Странно, что мой ребенок не боялся старика». Когда Эльмотар спешился и приблизился к мальчику, от толпы взрослых к нему с криками рванула женщина. Видно, мать несчастного. Добежать до мага она не успела. Старик просто махнул рукой, и женщина упала на землю не в силах пошевелиться. Тем временем мой друг с заклинанием вылечил глаз ребенка. Точнее, здоров он будет только завтра. После этого он снова произнес заклинание, и женщина на четвереньках поползла к своему чаду. «Очень тяжело строить из себя надменного человека в таких ситуациях. Жалко их было». «Женщина!» – крикнул я. «Сыну своему на глаз повязку какую-нибудь наложи. Завтра его глаз будет здоров». «Хорошо, господин!» – пролепетала крестьянка, видно, не поверила своему счастью. «Наверное, ждала, что Ильматар что-то плохое сделает». После моих слов сопровождающие на свояке переглянулись, но комментировать ничего не стали. Они вообще всю дорогу ехали молча, только пару раз воду предлагали. Замок совсем не впечатлил. Вообще, везде была какая-то разруха и А Вот и от этого строения осталось только одно название. Замок, а по сути до замка ему было очень далеко. Когда-то тут имелся ров с водой, только сейчас он уже весь зарос, да и перейти его в случае штурма труда не составит. Ворота полузгнившие, чтобы их выбить, тоже много сил не потребуется. Зато имелась решетка, которая должна была опускаться в случае осады. Только ей явно давно не пользовались. Вся насквозь проржавела, местами полностью прогнила. Мне кажется, ей без тарана ногой можно выбить. В общем, крайне печальное зрелище. Учитывая мастерство магов, которых мы недавно победили, эти места давно не видели боев. Ильматар сразу стал угрюмым. Заставить этих людей сражаться за свою свободу будет очень трудно. Как бы эти ребята, когда мы справимся с содержимым, не попытались нас прирезать. Посчитают, что без магов они будут чувствовать себя намного лучше. В замке нас встречала баронесса. Симпатичная, даже красивая женщина лет тридцати. Волосы черные, сложены в красивую прическу. Сама она была высокой, да и видно было, что непростая женщина. У аристократов это как-то заметно. Одета в платье, правда выглядело оно немного выцветшим, что говорило о том, что позволить себе что-то новое она не может. «Сомневаюсь, что просто хотела показать нам, что плевать на нас хотела, поэтому вышла в том, что первая под руку подвернулась. Наверняка самую лучшую одежду выбрала». Когда мы приблизились и спешились, она сделала несколько шагов вперед и изобразила поклон. «Здравствуйте, господин...» Женщина вопросительным взглядом посмотрела на меня. «Граф», — подсказал я. «Рада вас приветствовать, господин граф, в моем доме», — улыбнулась женщина. «И вашего спутника тоже». Его зовут Ильматар. Он боевой маг и мой верный помощник. Тут старик меня удивил, видимо, услышал свое имя и поклонился женщине. У нее даже изумление на лице промелькнуло. Будьте гостями в моем доме, радушно сказала баронесса Сарута. Разделите со мной ужин. Вы нам сильно помогли, хочется хоть как-то вас отблагодарить. Она сделала приглашающий жест и пошла вперед, указывая нам дорогу. Мы последовали за ней. Ихан тоже пошел, с... не пожелал оставаться на жаре. Замыкал шествие Вилюс, командир дружины баронессы. За столом Эльматар, по-моему, немного перегибал палку, чересчур разображая из себя доброго дедушку. Тут были слуги, которые подливали какой-то ягодный напиток в кружке. Всем, кроме меня. Тут мой друг сам взял это дело в свои руки. Ухаживал за мной, как за младенцем. Один раз даже протёр мне губы салфеткой, как будто я их испачкал. После такого у баронессы и Вилюса мужчина тоже сидел с нами за столом. Глаза на лоб полезли. «Он меня с детства воспитывал», – пояснил я, после чего пнул старика под столом, чтобы успокоился и не позорил меня. «Понятно», – улыбнулась баронесса, – «считает своим ребенком. «Да, мой отец в постоянных походах, мама с ним, поэтому мое воспитание легло на плечи Ильматара, родителей редко видела». Хозяйку замка буквально раздирало любопытство, но пока мы не насытились, к аккуратным расспросам она не приступала. Только когда слуги убрали все со стола, она попыталась выяснить, кто мы такие. Пришлось мне включить свою фантазию. Тут нужно было не завраться и помнить, что я сказал. Поэтому он попытался сделать все, чтобы говорить как можно больше правды, немного перемешивая ее с ложью. Если они узнают, что мы из другого мира и никакой силы за нашими спинами нет, то неизвестно, как себя поведут. Заходить графиня начала издалека. «Как обстоят дела в вашем графстве? Все ли хорошо?» – спросила она. Все просто замечательно», – улыбнулся я. «Крестьяне сыты. Конечно, враги иногда беспокоят, но армия с ними справляется. Даже понемногу получается увеличивать территорию. Королевство растет. Тут была серьезная опасность, потому что я понятия не имел, какие тут имеются королевства, поэтому решил не давать лишний раз меня расспрашивать, а перешел к расспросам сам. «В чем причина такого бедственного положения ваших жителей?» – в свою очередь спросил я. «Неужели из-за близости пустыни урожай скудные? «Урожаи у нас неплохие». Женщина сразу же помрачнела. «Просто господин собирает слишком большие подати». «Господин — это тот маг, который живет по соседству», — уточнил я. «Да», — кивнула женщина. «Их там четверо. То есть уже один», — поправилась она. «Неужели они только с ваших деревень подати собирают?» — удивился я. «Нет, их обеспечивают несколько баронств. И все равно приходится отдавать большую часть». «Да», — кивнула женщина. Причем они даже все продовольствие не съедают. К началу следующего сбора урожая прошлогоднее выбрасывают. Наши крестьяне ездят в замок к магам и собирают то, что еще не пропало. «И если магов всего четверо, то почему вы их всех просто не убьете? Сделал я вид, что поразился. «Достаточно ведь устроить засаду и застрелить их из луков или арбалетов». «Мой муж попытался, и его убили. Магов у нас нет, поэтому не с легкостью могут разогнать любые отряды баронов». «К тому же у главного мага тоже имеется дружина. Его воины со своими доспехами и оружием намного лучше наших». «Это вы тот сброд, который налоги собирал, называете хорошей дружиной?» «Не смог сдержать ее улыбки». «Нет. Есть еще личная гвардия. Они тренированные и мечами махать умеют. Кроме того, я имею право иметь всего один арбалет или лук на десяток воинов. Все хорошее оружие у нас забирают, поэтому приходится пользоваться таким хламом». — удал голос Виллис. — И давно они вас грабят? — Сколько себя помню, — криво усмехнулся воин. — Так всегда было. — Видите ли, мы пришли из-за пустыни, поэтому не знаем, как у вас тут обстоят дела, — сообщил я. — Вы не могли бы немного рассказать про ваше королевство? Чем здесь занимаются, как живут, кто главный? Или у вас нет королевства, только баронства? Такое тоже могло запросто быть. Возможно, мы находимся на окраинах обжитых земель. Они могут считаться независимыми. Как оказалось, это баронство входило в королевство. Были тут и графы, а вот и герцогов не было. Правда, наша радушная хозяйка никакому графу не подчинялась, хотя ей и без того господ хватает. Не думаю, что она чувствует себя независимой. Называлось это королевство сатарским. а Сами жители называли себя сатарами. Война наподобие нашей произошла около двухсот лет назад. Война серьезная, когда одновременно все сцепились со всеми. Видимо, в этот мир одержимые проникли как раз в то время. Бунт якобы поднял один из герцогов, его потомок сейчас сидел на троне. Всех остальных герцогов убили, так что теперь у лже-короля не было конкурентов, которые могли бы его сдвинуть с трона. Скорее всего, там командует какой-то патриарх, старший или младший, а король просто для вида. После войны, которая длилась почти два десятка лет, власть в свои руки взяли маги. Они приняли в войне самое деятельное участие. Без их позволения король не может принять никакого решения. Причем женщина прямо так и заявила. Вроде бы и война закончилась. На трон сел новый король. Да только легче народу совсем не стало. Налоги сильно увеличили. Крестьян, по сути, сделали рабами. Они вообще не имели права покидать свою землю под страхом смерти. Аристократов тоже стали ущемлять в правах. Они мало чем отличались от слуг магов. Впрочем, в этом мы уже успели убедиться. Благо, что маги старались держаться подальше от вооруженных людей. Набрали себе охрану и жили обособленно. Разумное решение. Отмечав спину, никто не застрахован, а их тут ненавидели все, начиная с крестьян, заканчивая аристократами. В общем, все, кроме их слуг, которые получили некоторые привилегии. Видно, поэтому за последнее время совсем оборзели, если позволяли себе грабить деревни, наплевав на то, что у этих земель есть хозяева. В этом королевстве людей стало меньше в несколько раз. Причем после войны численность граждан так и не увеличилась. Сказывался постоянный голод и прочие невзгоды. Разумеется, было множество восстаний, которые подавлялись с невероятной жестокостью. Не обходилось без монстров. Сейчас их редко увидишь, но когда подавляли очередное восстание, они всегда появляются. Тут уже все знали, что делают их из людей. Специальные ловчие отряды ходят и отлавливают всех, кто попадется под руку. Баронесса, как мне показалось, любила читать. Видимо, остались кое-какие записи о прошедшей войне. Почти всю информацию, которую сообщила мне Рута, она узнала из книг. Оттуда же она узнала и про то, что иногда из деревень забирали детей, как мальчиков, так и девочек. Некоторые из них в будущем становились магами. Причем жили они со своими старшими товарищами, изучая магию, а потом за ними приезжали и куда-то увозили. «И долго их так обучали?» – спросил я. Не знаю, пожала плечами женщина, но возили еще молодыми. А вот эти три мага из крепости, почему их никто не забрал? Или они сразу тут командовали? Они же молодые? Нет, не сразу. Главный у них совсем старый, он еще войну застал, а это просто его ученики. Их почему-то никто забирать не стал, они и сами выходцы из моих деревень. И как только в таких тварей превратились, не представляю. «Похоже, специально растили себе магов, чтобы быстрее развиваться. Я был в курсе того, что одержимым тоже нужны кристаллы для развития. А как быстро увеличивать свою силу? Правильно, поглощать силу других магов. Может, поэтому они ничего не умели, чтобы ненароком своим господам головы не открутили?» «А где маги берут кристаллы? Шахты далеко от вас находятся. В вашем королевстве их много?» «Пять», — вместо Баронессы ответил Виллис. «Ближайшая шахта находится в двух неделях пути от нас. Вот там магов полно. Опасаются, что у них могут отбить добычу кристаллов. Наверное, кристаллы привозят маги, которые забирают в свои ряды новое пополнение», предположил воин. «Только последнее время они не приезжают. И, кстати, уже довольно давно». «Насколько давно?» «Уточнил я». «Лет 20 Примерно так». Пожал плечами мужчина. Все это время набора детей не было?» Новых магов не делали? Вроде бы нет, неуверенно сказала Баронесса. Последний раз это было, когда дворяне мятеж подняли, точнее, перед мятежом. Отец рассказывал, что бой не была страшная, многие рода прервались. Все разом пункт подняли, удивился я. Да, начали магов убивать. Тогда за десять дней сотни, если не тысячи магов погибло, ложились спать и умирали во сне. Видно, когда я узнал эту новость, мое лицо изменилось так, что даже Ильматара не удержался. Что она сказала? спросил он. Скорее всего, одержимые ушли отсюда лет пятнадцать-двадцать назад. Не все, но многие, наверное, переместились в другой мир, ответил я. И чего ты так напрягся? Но мышь они отсюда в наш мир ушли, что ли? Ну да. Вдруг мы неизвестно где находились очень длительное время. Вернемся домой, а там уже не один десяток лет прошел. «Ерунда. Эти твари шастают из одного мира в другой. Может, просто отправились в другое место и войну там проиграли. Вот и не вернулись сюда. Велика вероятность того, что твой патриарх со своими слугами вообще этот мир не захватывал. Просто имеет сюда выход, вот и все. В любом случае, мы об этом не узнаем, пока не вернемся обратно. Да и вообще, если перемещение проходит долго, то почему тогда наши подземные крысы портал до сих пор не уничтожили?» «Ты же говорил, что у тебя с ним связь имеется!» «Ну да», — кивнул я. «Ладно, позже узнаем». «Вот-вот. Ладно, что она еще сказала?» «Ты мне предлагаешь тебе сейчас все пересказать?» «Маг в замке сильный остался! Спроси у нее. потребовал Алюмотар. «Да не знают они. Маг как маг, старикан, которому больше двух сотен лет. Как бы он нас там обоих не размазал». «А, думаешь, это патриарх?» «Сомнительно». «Сильных наверняка забрали, да и кристаллы ему перестали подвозить. Может, свои запасы есть?» – предположил я. «Не факт. Больно слабыми оказались встреченные нам маги. Возможно, раньше у них кристаллы и были, но потом все вышли. Вот теперь мучаются. Точнее, мучились. Ты им сказал, кто на них напал?» «Нет», – покачал я головой. «Так скажи, что ты осененный богами, видишь одержимых, и сейчас пришел их карать». «Мы отбились, и вам поможем, а вы поможете нам. Видно же, что они от этих тварей много натерпелись». «Забавно будет, если тут вообще одержимых нет. На самом деле бунт подняли обычные маги», — улыбнулся я. «Ага. А потом большая их часть вся разом передохла», — хохотнул Альматар. «Сам-то в это веришь?» Пока мы с Альматаром болтали, наши собеседники прислушивались к разговору. «Видно пытались понять, о чем мы беседуем. Может быть, всего лишь хотели услышать хоть одно знакомое слово. Больно наши языки сильно отличались». «Господин граф», — подал голос Виллис, «а почему вы пришли сюда без охраны?» «Ты в курсе, какая пустыня огромная?» — спросил я. «Да», — кивнул воин. «К нам с той стороны никто ни разу не приходил, даже купцы». «Так вот, выходили мы с охраной, но выжили только мы». «А с какой целью вы сюда пришли?» На этот раз поинтересовалась баронесса. «Как я понимаю, вы совсем не в курсе того, что у вас тут произошло. Как такое получилось, что маги умудрились поднять бунт разом? И чем именно они были недовольны? Власти захотели, Пожала плечами женщина. Обычное дело. Люди всегда хотят забраться как можно выше. Тем более, это не маги бунт подняли, а герцог. Они его просто поддержали. Кто-то был за короля, а кто-то за герцога. «Нет, госпожа Баронесса, маги не имели к бунту никакого отношения, по крайней мере, их большинство. А когда началась война, большинство ваших магов, как и наших, были мертвы».